Поведение приезжего француза Ревара в Вероне также было весьма странным. Он редко показывался в своем магазине, а на улицу вообще почти не выходил. При этом все соседи заметили, что он был очень похож на портреты Наполеона и дали ему прозвище «Император». Сам Ревар отзывался на такое обращение лишь сдержанной улыбкой. Что касается коммерции, то, по словам Петруччи, его компаньон не имел к ней ни малейшего таланта. Когда оказывалось, что очередное начинание приносит ему лишь убыток, это его нисколько не огорчало. К деньгам он был, похоже, безразличен, и оставалось гадать, почему он выбрал именно этот род занятий. Так продолжалось несколько лет. Пятого мая... 1821 года на острове Святой Елены официально скончался Наполеон Бонапарт. А 23 сентября 1823 года, похожий на него, как две капли воды, владелец магазина «Ревар», бросил все и навсегда покинул Верону. Произошло это при весьма странных обстоятельствах. В полдень в дверь магазина, где оба компаньона находились тот час, постучал посыльный. Убедившись, что перед ним именно господин Ревар, он вручил ему скрепленное сургучной печатью письмо. Прочтя его, Ревар взволнованно сообщил Петруччи, что неотложные обстоятельства вынуждают его уехать и отправился домой собираться в дорогу. Часа через два он вернулся налегке, без багажа. Карета, в которой прибыл посыльный, все еще ждала его у крыльца. Прощаясь, Ревар оставил своему компаньону конверт. Если через три месяца он почему-либо не вернется, Петруччи должен был доставить письмо по назначению. Когда стук кареты по каменной мостовой затих, Петруччи взглянул на конверт. На нем было начертано «Его Величеству, королю Франции». Не три месяца спустя, ни вообще когда-либо, господин Ревар Верону не возвратился. Следуя данному обещанию, Петруччий отправился в Париж и передал письмо королю Франции. За хлопоты свои он был вознагражден, причем необъяснимо щедро. Что касается пребывания при французском дворе, то Петруччи о нем предпочел умолчать. И молчал почти тридцать лет. А по их прошествии Петруччи неожиданно явился к должностным лицам Вероны и сделал чрезвычайно важное заявление, подтвержденное клятвой. Каждое слово его было зафиксировано писарем, и под документом, как и положено, расписались, Сам Петруччи – должностные лица и свидетели. Последней фразой в документе было утверждение, что компаньоном Петруччи в течение пяти лет был никто иной, как Наполеон Бонапарт. Что стало с Реваром Наполеоном после того, как он покинул Верону, с достоверностью сказать невозможно. Правда, некоторые биографы императора связывают это исчезновение с инцидентом в Шонбрунском замке в пригороде Вены в ночь на 4 сентября все того же 1823 года. Часовой охранявший замок, где в то время умирал от скарлатины сын Наполеона, застрелил ночью какого-то незнакомца, пытавшегося перелезть через каменную дворцовую ограду. Когда представители властей смотрели труп убитого, у которого не было обнаружено никаких документов, полиция немедленно оцепила замок. Зачем? Никаких объяснений не последовало. По настоятельной просьбе бывшей императрицы Марии Луизы тело убитого знакомца похоронили на территории замка рядом с тем местом, которое было предназначено для погребения жены и сына Наполеона. Этот интригующий рассказ с некоторыми вариациями был не раз использован в литературе. Франсуа Эжену Робо повезло больше. Его смерть, похоже, не была насильственной. По версии Александра Горбовского, в церковной книге его родной деревни сохранилась запись. франсуа жен родился в этой деревне в 1771 году, умер на острове Святой Елены. Дата смерти, однако, была стерта. Единственной причиной, почему кто-то счел нужным проделать это, может быть совпадение этой даты с днем смерти Наполеона, считает Горбовский. Понятно, что этой красивой легенде нет и не может быть никаких официальных подтверждений. Есть только косвенные факты, которые мы и попытаемся проанализировать. Если ничего этого не было и в 1821 году на острове Святой Елены умер настоящий Наполеон Бонапарт, то как тогда можно объяснить тот факт, что в 1817-1818 годах остров под разными предлогами покинули многие ближайшие приближенные императора? Секретарь Бартоле де Ласказ, генерал Гаспар Гурго, потом сразу шестеро слуг, а также слуги приближенных Наполеона. Известно, что к середине 1819 года в Лонгвуде осталась только половина из живших там ранее французов. Кроме того, некоторые биографы Наполеона цитируют письмо жены генерала Анри Грассиена Бертрана, который был одним из сподвижников императора в годы его славы и вместе с женой сопровождал его в изгнании. Датируется это письмо 25 августа 1818 года. Напомним еще раз, что по общепринятой версии Наполеон скончался в 1821 году. В письме есть странная фраза «Победа, победа! Наполеон покинул остров». И все. Ни комментариев, ни пояснений. Тот, кому было адресовано письмо, в пояснениях, видимо, не нуждался. А незадолго до того, как это странное письмо было написано, вблизи острова появился и стал на рейд быстроходный американский парусник, что вызвало большую тревогу у англичан. Дело не только в том, что само поведение парусника вызвало их подозрение но и в том, что в случае каких-то осложнений ни один из бывших поблизости английских кораблей не смог бы угнаться за американцем. Вполне вероятно, что на этом корабле на остров прибыл двойник Робо и уехал сам Наполеон. Но двойник, таково уж его предназначение, должен был умереть. Это было важно как для самой наполеоновской легенды, так и для спасения участников побега от жестоких преследований. Сам Наполеон, уехав, как предполагается, в Верону, продолжал поддерживать связь с рубо и, вероятно, прислал свое подлинное завещание. Оно ведь было написано на острове Святой Елены в присутствии одного только адъютанта Шарля Тристана Монталона. Версия о подмене Наполеона на Робо не подтверждена никакими доказательствами. Все документальные свидетельства, которые приводили с ее приверженцами, например, запись в архиве деревни Балейкур, департамент МЕС, на родине Франсуа и Робо, о том, что тот умер на острове Святой Елены, при проверке оказалась вымыслом. Легенда страдает и явными противоречиями. Рубо, в частности, уехал из Балейкура в конце 1818 года. Между тем, болезнь, которая свела в могилу Наполеона, обнаружилась еще за год до этого, в октябре 1817 года. Да и бумаги, которые писал и диктовал Наполеон в последние годы и даже месяцы жизни, свидетельствовали о знании сотен вещей, множестве подробностей, деталей, которые могли быть известны только императору, а никак не его двойнику.